с порога пригласила пана забачить ясельки. В стеклянном ящике толпилось с полсотни фигурок. В центре, в пещере, лежал младенец, а над ним Богородица. Иосиф, ангел и пришедшие поклониться новорожденному волхвы. Тут же быки, ослы, ягнята — все разных пород и размеров. Пастухи и стражники царя Ирода подозрительно смотрят друг на друга. Хозяйка всего этого богатства похвасталась свежим приобретением — фаянсовой семьей верблюдов, которых прислал ей к Рождеству племянник из Франции. Крыся рассказала, что собирает ясли с шести лет, начала еще при маршале Лепилсуцком. Обычай устраивать ясли довольно молодой. Говорят, его вел Франциск Осиски в начале XIII века — А вот в России устройство так называемых вертепов не приветствовалось. Мало того, что обычай имел сильный католический душок, так еще и фигурки младенца Иисуса и Богородицы находились под негласным церковным запретом. Обычно их заменяли в вертепе на маленькую иконку. Запрет вызвал новую традицию. Под яслями делали дворец царя Ирода. Уж там-то... В иудейском антураже простор для творчества кукольника был ничем не ограничен. После революции обычай был забыт, но во многих семьях остались мейсенские фигурки волхвов и осликов. С них лет десять назад начались новые коллекции фигурок для яслей, а современные изящные начиментус, новорожденные из Испании или итальянские... Пресепьос, ясли. Можно купить в Москве во многих сувенирных магазинах и галереях. А если уж загляните в галерею, то обратите внимание на авторские куклы. Более рождественский подарок трудно придумать. Кукла всегда пребывает в нирване. Ей неизвестно страдание, разве что легкая грусть. И кукла вечна. Этого огромного целлулоидного младенца маме подарили на новый 1938 год. Назвали его просто Пупс. В эвакуацию Пупса не взяли. Всю блокаду он просидел в мерзлой ленинградской квартире, укутанной в пальтишко своей хозяйки. Первый полет человека в космос Пупс встретил в моем шерстяном костюмчике, а старость коротает в китайском платьице моей дочери. Показывая пупса гостям, я убедился, что в каждой семье осталось с незапамятных времен кукла. В одном доме бережно передавали из поколения в поколение новогодний подарок одной из прабабушек – настоящую Пандору. В 17 веке модных журналов еще не издавали, а узнавать о новостях французской моды хотели все чаровницы Европы. Предприимчивые французы вспомнили, что в Древнем Риме для демонстрации мод в провинцию посылали раскрашенные глиняные фигурины высотой до 25 см, и во Франции создают прекрасных пандор. Это были средних размеров фарфоровые куклы с пропорциями взрослой женщины, одетые по последнему слову моды. сколько наших прабабок, адмирала увидев Пандор в витринах на Кузнецком мосту. В середине XIX века подобные куклы стали дарить девочкам на Рождество. Шерпотребовская Барби, конечно, сильно испортила имидж куклы. Но сегодня мы наблюдаем ренессанс загадочного жанра искусства, авторской художественной куклы, дара бесполезного и бесценного. Глава 42. 10 мастей Бога Вишну. В карточных мастях жрецы зашифровали тайные знания. Историки до сих пор спорят не только о том, кто первый приплыл в Америку, но даже об авторе радио, изобретенного чуть больше века назад. Стоит ли говорить, что о вещах тысячелетней давности никто вообще ничего толком сказать не может? Например, игральные карты так бы навсегда и остались без исторической родины, если бы предприимчивые и расчетливые китайцы не законспектировали факт изобретения в своей книге «Чинг-Дзе Тунга». По старинному манускрипту, который в Европе первый раз прочли только в XVII веке,